Глава 16. Преследование. При дальнейшем продвижении мы уничтожали вообще любую форму жизни, реагируя на любое движение и любой показатель датчика биологической активности. Очень часто даже не видя тех тварей, которых уничтожали, делая это на максимальном расстоянии. Боезапас экономили и старались стрелять прицельно, но по дороге ставили малые мины, которые должны нам будут проложить дорогу в обратную сторону. В зале возвышалось множество наростов непонятной формы, разных по размеру и форме. При этом часть из них была вскрыта. На пути попадались следы схваток. Оторванные кришни, какие-то крылья, остатки зубов и чешуи. Но вот трупов каких-либо существ мы не находили. Да и часто наши жертвы тут же утаскивались в стороны. На мое удивление, Как только мы вырвались за границы огромного кокона из паутины, нас уже атаковали не так интенсивно. И до терминала мы добрались без особых проблем. Не теряя времени, снял перчатку и приложил свою руку к терминалу, после чего на долю секунды потерял сознание, а голову пронзил приступ мигрени. Но все практически сразу и прекратилось. Но вот постамент окрасился в красный и фиолетовые оттенки, начиная пульсировать. При этом в моей руке оказался круглый металлический диск 10 сантиметров в диаметре, в центре которого была выемка для нажатия пальцем. Что-то заставило меня нажать на эту выемку, и меня вновь пронзила боль, теперь распространившаяся по всему телу, но пришлось снова терпеть. Вот почему древние не могут сделать артефакты без побочных эффектов. То, что лежит у меня в руке, идентифицируется как артефакт управления чипированными разумными, Находящимся в данном зале. Небольшое волевое усилие и нападающие на нас твари разбегаются в стороны, оставляя нас в покое. Но мой ручной и скин сообщают следующее. Судя по всему, пульсация закончится через 19 минут. Вероятнее всего, запущена система уничтожения данного комплекса. Рекомендую покинуть его. Система уничтожения активирована. Нужно немедленно вернуться через портал, сообщил я выжившим членам отряда. Обратный путь довольно прост, пока мы не добираемся до кокона из паутины. Тут артефакт дает сбой. И скин, почему артефакт не работает на пауках? Задал я вопрос, не понимая, что делать. Вероятнее всего, они смогли переродиться. И это уже не первое поколение. А еще есть вероятность, что у них есть своя матка, управляющая их роем. Она может обладать псионическими способностями и блокировать сигнал подчинения. Исходя из обработанных данных этой лаборатории, псионы, даже очень слабые, не подчиняются управляющему сигналу чипирования. Ответил на мой вопрос ручной скин. Приготовиться к прорыву. Впереди идут пять роботов, мы следом за ними. Шестой замыкает и остается с этой стороны портала, не пропуская никого к нему. Отдаю я распоряжение. Принято, отвечает наш хакер, взявший на себя управление человекообразными дроидами. Слаженный залп ракетами роботов проделывает брешь кокони, которые успели зарастить, как только мы прошли сквозь него. Осторожно продвигаемся вперед, уничтожая отдельные особи пауков, которые пытаются атаковать нас, но делают они это почему-то неуверенно. Довольно быстро проходим к портальной арке, которая до сих пор активно и отражается зеркальными бликами портального поля. «Первыми отправляй роботов. Боюсь, нас там могут ждать», — сказал я, обращаясь к хакеру. «Принято. Какой алгоритм им задать?» — спросил он. «Уничтожение всего живого в радиусе 50 метров и организация безопасного и свободного прохода через арку», — ответил я. «В работающий портал арки один за другим зашли все шесть роботов, в то время как мы сдерживали оборону от редких пауков. При этом приходилось следить и за потолком, чтобы не повторить случившегося ранее. Прождав пять минут, я отдал команду на переход, заняв место в середине группы вместе с хакером и капитаном. Переход прошел также мгновенно. Только вот все пространство рядом с портальной аркой было заполнено телами убитых пауков, а на самой портальной арке свисали обрывки паутины. Похоже, пауки прорвались в наш мир и закрыли арку паутиной. «Хорошо, что вперед мы отправили штурмовых дроидов. Они буквально выжили все вокруг огнем своих пушек и ракетами. Осталось только два дроида в рабочем состоянии. Остатки боезапаса 10%, – доложил хакер. «Так и должно быть!» – спросил капитан, указав на саму арку, которая пульсировала, как и терминал, где я получил артефакт древних и запустил программу самоуничтожения. «Вот черт! Нужно немедленно уходить отсюда!» «Похоже, арка также самоуничтожится. Только вот радиус уничтожения я не могу сказать», – ответил я. «Радиус полной аннигиляции составляет один километр», – прозвучало у меня в голове. Только вот голос был явно не из и не у обруча. Те общались совершенно по-другому. «Кто ты?» – задал я мысленный вопрос. «Универсальное средство управления лабораторным комплексом, который вы назвали зоопарком». «Почему я не смог управлять пауками? И вообще, откуда их столько? Ведь капсулы не могли вместить такое количество инопланетных особей?» – спросил я мысленно, пока мы двигались за идущими впереди роботами. Время за портальной аркой идет волнообразно, и каждый час ускоряется в тысячу раз. В этом мире пройдет час, а в том – тысячи часов. Ко всему прочему, многие капсулы имеют многоуровневую структуру хранения, а сами контрольные капсулы спрятаны глубоко внутри астероида, который находится в закрытой системе, очень далеко отсюда. Причиной отказа пауков подчиниться вам является их способность к высокой псионической деятельности, которая блокирует работу имплантата. Проговорил артефакт. Внимание! Изменение протокола безопасности. Обнаружено совместимое устройство более современной версии. Идет синхронизация. Синхронизация проведена успешно. Права администратора передаются новому устройству 1309-24-38-45-29. Внимание! Корректировка поставленной задачи. Необходимо уничтожить оба вырвавшихся из портала вида. Арахниды и интоксикоиды, как вы их называете. Сообщил мне артефакт Обруч. Внимание! Обнаружены новые пользователи. Идет подключение и синхронизация. Синхронизация по стандартной схеме невозможна. Вероятно, поломка чипов. Перехожу на ручную синхронизацию. Системное сообщение. Доступно для активации 1 миллион 200 тысяч носителей. Внимание! Опасность жизни носителей. Установка управляющих чипов произведена неправильно. Есть серьезные нарушение в самоорганизации чипированных организмов. Внимание! Обнаружен дублирующий управляющий модуль неизвестного производителя. Вероятнее всего, самодельная вариация. Рекомендуется отключить несертифицированное устройство и перевести управление на меня. Принять предложенную рекомендацию? Да, нет. Высветилась перед глазами надпись, и мне пришлось даже остановиться на время, чтобы понять, что вообще происходит. Похоже, артефакт древних подключился ко всем чипам, внедренным жителям планеты, и сейчас предлагает перехватить контроль над ними. Отказываться, конечно, нельзя. «Только вот нужна ли мне такая ответственность? Но если сейчас отказаться, то не факт, что такая возможность появится повторно. С этими древними вообще что-либо очень трудно предсказать». «Да, перевести управление на мое устройство», — ответил я. Тут меня и вырубило. Просто отключило от всего происходящего, как по щелчку. А очнулся я в странном месте. Передо мной возвышался огромный трон на вершине горы, под которой раскинулся красивый город из белого камня с цветущими садами и небольшими фигурками людей, суетящихся у подошвы горы. Ты новый правитель этого мира, и теперь все вокруг принадлежит тебе. Можешь миловать или казнить любого из этих граждан. Любая девушка будет твоей. Любое твое желание будет незамедлительно исполнено. Осталась только одна деталь. Ты должен принять данную тебе власть и сесть на этот трон, после чего этот мир будет принадлежать тебе, произнес странный голос в моей голове. Мне не нужна эта власть, верни меня обратно, там мои люди, о которых я должен позаботиться, да еще нужно устранить угрозу человечеству, произнес я. А ты не так прост, как хочешь казаться, произнес голос, после чего добавил. Но ты действительно прав. Что такое управлять одной планетой, когда перед тобой возможность управлять всеми мирами, которые захватила ваша цивилизация? Как и в первый раз, картинка внезапно сменилась, и я оказался в огромном зале, а рядом в трехмерных проекциях были представлены множество систем с планетами, звездными системами, станциями. Ты достоин большего. Прими же этот символ власти и отдавай приказы, А твои подчиненные выполнят все твои приказы, найдут беглецов и уничтожат их. В твоей власти будет не только возможность управлять множеством миров, но и подчинить всю свою расу. Новая технология позволит это сделать. Ведь тебя избрали древние, а значит, ты достоин. И это их выбор. Ты сможешь исправить ошибки и жить коррупцию. Люди перестанут нарушать закон. «Не будет убийств, насилия, прекратятся войны. У вашей расы начнется золотой век, и все люди будут счастливы», произнес голос в моей голове. «Все это выглядело как-то неправильно, да и власть мне, как таковая, не нужна. Нет, конечно, отказываться от того, что уже имею, я не собираюсь, но стремиться к завоеванию всего мира мне не нужно, да еще неизвестно». Захотят ли люди жить по таким законам? Да и чипирование лишает человека воли. По сути, делай их рабами. А я не хочу, чтобы меня окружали миллиарды рабов. Уж это точно мне не нужно. Не переживай. Люди примут твою волю. А кто не примет, тех ты можешь убить или сослать в дальний космос. Но зато ты дашь возможность остальному человечеству стать совершенными. «Да и кто сможет сопротивляться твоей воле? Ведь у тебя сейчас два артефакта древних, несущих в себе мощное оружие и бесконечные знания». «Кто ты такой? Что тебе вообще от меня нужно? Верни меня обратно! Мне нужно помочь своим людям покинуть зону взрыва!» Ответил я, начиная нервничать. «Я и есть артефакт древних. Я хочу, чтобы ты принял на себя управление этим миром». Он идет по рискованному пути развития. Древние не хотели такой судьбы для твоей расы. И ты сможешь устранить все препятствия в ее развитии. Прими этот символ власти. Сядь на трон. Почувствуй всю ту власть, которую тебе доверили древние. Проговорил голос. Я уже сказал. Мне не нужна такая власть. Я не собираюсь подчинять себе людей. Наоборот. Я стремлюсь освободить их от такого рабства, только не знаю, как это сделать. Просто другого варианта спасти их и остальное человечество у меня нет. Если этой технологией завладеет император, то он подчинит себе все миры и все содружество. Это будет не золотой век человечества, а его закат! Выкрикнул я. Внезапно передо мной материализуется огромный человек метров шести высотой из жидкого металла, и хватает меня за горло, приподнимая над полом до уровня своей головы. Я вижу лицо, которое бликует, как поверхность портала. Запомни, смертный, если ты захочешь использовать эту технологию для подчинения других миров, я явлюсь к тебе и выжгу твой разум. Радуйся, ты прошел проверку и пока свободен, но я всегда буду наблюдать за тобой. — произнес этот железный человек. — Но кто ты? — с трудом спросил я. — Страж алчных и жадных представителей твоей расы, которые только и мечтают о власти и не задумываются, что их ждет в будущем и какой ценой они добиваются этой власти. Вы и так уже совершили ошибку, нарушив все предупреждения и взломав зоопарк. «Теперь над всем человечеством нависла страшная угроза, и ваша раса теперь будет под угрозой полного уничтожения, пока вы не уничтожите бежавших из порталов ваш мир!» произнес гигант, и внезапно все померкло, а я очутился в огромной белой комнате. Пол был белым, а стены хоть и белые, но стены это, или просто туман, я не мог понять. Внезапная вспышка боли заставила меня согнуться, И в один миг я стал миллионом человек одновременно. В голове сформировалась объемная карта, на которой были отмечены скопления людей, и я мог приблизить ее до взгляда одного человека. Я мог видеть одновременно миллионы картинок и в то же время мог сосредоточиться на одном. Мог отдать команду, и люди начинали ту выполнять. Это было поистине грандиозно, но в то же время и пугало меня. Также внезапно меня вернуло в белый зал, И тут заговорил мой ручной скин. Произведено подключение к неизвестному устройству. Полученные данные одного миллиона 200 тысяч человек. Количество пользователей постоянно увеличивается. Доступ к управлению как отдельных пользователей, так и создаваемых групп. Доступ к биологическим параметрам. Доступ к системам контроля разума. Доступ к коллективному разуму. Внимание! Загрузка неизвестного программного обеспечения с несертифицированного устройства. Загрузку блокирую. Ошибка. Отказ блокировки. Загрузка продолжается. Отказ антивирусной программы. Отказ в экстренном отключении и перезагрузке. Отказ. Отказ. Отказ. Внимание. Происходит перезагрузка программного обеспечения и установка новых устройств. Время перезагрузки 5 минут. Очнулся я лежащим на граве-носилках в окружении своих солдат. «Господин, вы очнулись?» – спросил капитан, подскочив ко мне. «Да? Что происходит?» «Вы потеряли сознание и пришлось вас поместить на носилке. В отключке вы были около десяти минут. Сейчас мы движемся в сторону выхода, но нам постоянно встречаются заслоны из пауков. Все штурмовые роботы потеряны, но по дороге мы смогли оживить пару обычных дроидов из потерянных ранее». И они сейчас идут впереди отряда, принимая все ловушки на себя. Нужно поспешить, скоро портал лаборатория будут уничтожены. Нам нужно как можно быстрее покинуть эту зону, сказал я, вставая с носилок. В голове была полная каша. То, что второй артефакт внедрился в мое тело, я уже понял по сообщению системы. Похоже, в то время, когда я снял перчатку для активации панели управления древних, он и вживился ко мне, так как момента, когда я его убираю или прячу. Совершенно не помню. К головной боли добавляются постоянные блики, вспышки трехмерной карты планеты с чипированными людьми, очень похожие на загрузочные протоколы. Не знаю, как мой мозг с этим справится, но буду надеяться, что после установки программного обеспечения я не стану идиотом. Коридор, каждые 100 метров, перекрывал плотный слой паутины, поэтому приходилось тратить время на проделывание вне бреши, да и пауки устраивали небольшие засады, что не давало нам возможности двигаться быстро. В принципе, мы уже должны были покинуть зону поражения от портальной арки, но вот нужно еще учитывать, что система уничтожения лабораторного корпуса может сработать от взрыва раньше, и нам лучше убраться как можно быстрее. Еще через несколько минут мы достигли входа на уровень, где ставили наших солдат охранять его, только вот живых мы никого не застали. В шлюзовом зале было множество трупов пауков и жуков. Было видно, что они сражались друг с другом. И, похоже, что вначале с жуками были уничтожены наши солдаты. А вторая битва произошла уже с заслоном жуков и пауков. Хорошо, что тут пауки не оставили заслона. Возможно, они почувствовали новую угрозу. Ведь сам блок лабораторного комплекса имел хорошую изоляцию и глушил все внешние сигналы. Заглянув в переходную шахту, сразу стало понятно. что тут направление побега арахнидов и интоксикоидов кардинально изменилось. Жуки ушли вниз, а вот пауки, наоборот, вверх. И, возможно, в этом они нам сильно помогли. Средств самостоятельно взломать прочнейшие переборки, заблокировавшие шахту, у нас не было. А две прожженные дыры в них давали нам возможность последовать за ними. «Первый! Первый! Вызывает центр! Ответьте!» Услышал я голос полковника на закрытой частоте. «Первый слушает. Доложите обстановку!» Сказал я в ответ. Группа, прикрывавшая вас внизу, в туннеле, подверглась внезапной атаке непонятных существ и была уничтожена в течение нескольких минут. Сейчас туннель заблокирован и есть шансы на распространение этих существ по всей планете. Я объявил красный код по всей планете. Одновременно с этим нами перехвачены переговоры с базы, где находитесь вы. Они подверглись атаке огромных пауков и послали запрос о помощи на орбиту. Ответную передачу перехватить не удалось, но они заявляли, что произошла авария в секретной лаборатории и побег подопытных жуков, доложил полковник. Отправьте отряд за жуками, ушедшими по туннелям. Если их не остановить, они могут в будущем уничтожить все человечество. Имперцы тут занимались опытами над опасными видами с целью создания опасных гибридов, способных защищать целые планеты. Мобилизуйте все силы. а пауками в подземном городе попробую заняться я сам. Контрольно-чипированными скоро перейдет ко мне. Отдал я приказ».